«Скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот Я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, Исей Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь» и они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И Си, собравшись со старейшинами и сделав совещание, Довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали, и если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня».